Уже торчали чёрные пушечные жерла. На всём обугленном и опустошённом пространстве в 20 квадратных миль вокруг лагеря марсиан на Хорсуловской пустоши, среди пепелищ и развалин под чёрными обгорелыми остатками сосновых лесов, ползли самоотверженные разведчики с гиеографами, готовые тотчас же предупредить артиллерию о приближении марсиан.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 Мне удалось разглядеть чёрные фигурки людей, бежавших через луга прочь от Лейбриджа. Гольфорд казался вымершим. Несколько домов у берега горело. Такно было видеть под знойным голубым небом спокойное и безлюдное селение, над которым взлетали языки пламени и клубился дым. Первый раз видел я пожар без светящейся кругом толпы.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 Наконец, когда за поворотом показался Волтонский мост, лихорадка и слабость преодолели страх, и я причалил к отмели миддлсекса и в полном изнеможении упал на траву. Судя по солнцу, было около пяти часов. Потом я встал, прошел с полмили, никого не встречав, и снова улегся в тени живой изгороди. Помню, я говорил сам с собой вслух, как в бреду.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 Вероятно, я показался ему странным, почти голый. На мне были только промукшие насквозь брюки и носки. Кожа моя отожглов с лицом и шеей чёрными от дыма. У него было лицо слабовольного человека, срезанный подбородок, волосы спадали ленными завитками на низкий лоб. Большие бледно-голубые глаза смотрели пристально и грустно. Он говорил отрывисто, уставясь в пространство.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 Смерть, за дом и гомор. Все наши труды пропали. Все труды. Кто такие эти марсяне? Так кто такие мы сами? ответил я, откашлявшись. Он обхватил колени руками и снова повернулся ко мне. Полминуты он молча смотрел на меня. А прогуливался по дороге, чтобы освежить голову. Повторил он: и "Вдруг огонь, тем ли крещение, смерть". А слова замолчал. Подбородок его почти касался колен. Потом опять заговорил, размахивая рукой: "Все труды, все воскресные школы, Чем мы провенились? Чем провенился моя бречь? Всё исчезло, всё разрушено. Церкви. Мы только 3 года назад заново её отстроили, и вот она исчезла, стёрта с лица земли. За что? Новая пауза. И опять он заговорил, как помешанный. Дым от этого пожарища будет вечно возноситься к небу, воскликнул он. Его глаза блеснули, тонкий палец указывал на Вайбридж. Я начал догадываться, что это душевно больной. Страшная трагедия, свидетелем которой он оказался, очевидно, он спасся бегством из Вайбриджа, довела его до сумасшествия. «Далеко отсюда, до Санбери», — спросил я деловито. «Что же нам делать?» — сказал он. «Неужели эти исчадия повсюду?» Неужели земля отдана им во власть? Далеко отсюда до Санберри. Ведь только сегодня утром я служил ране обедню. Обстоятельства изменились, сказал я спокойно. Не отчаивайтесь, есть ещё надежда. Надежда? Да-да, надежда, несмотря на весь этот ужас. Я стал излагать ему свой взгляд на наше положение.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 и положил ему руку на плечо. "Будьте мужчиной", сказал я. "Вы просто потеряли голову. Хорошая вера, если она не может устоять перед несчастьем. Подумайте, сколько раз в истории человечества бывали землетрясения, потопы, войны, извержения вулканов. Почему Бог должен был сделать исключение для Вейбриджа? Ведь Бог не страховой агент". Он молча слушал. А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 Один из них убит 3 часа назад. "Пит?" воскликнул он, взглянув на меня. "Разве может быть убит вестник Божий?" "Я видел это", продолжал я. "Вы с вами попали как раз в самую свалку только из всего." "А что это там мигает в небе?" вдруг спросил он. Я объяснил ему, что это сигналы телеграфа.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 пойдут по этой дороге. Не успел я кончить, как он вскочил и остановил меня жестом. "Слушайте", сказал он. Из-за низких холмов за рекой доносился глухой гул отдалённой орудийной стрельбы и какой-то далёкий жуткий крик. Потом всё стихло. Майский жук перелетел через изгородь мимо нас. На западе, высоко над дымом, застилавшим Вейбридж и Шеппертон, под великолепным торжественным закатом поблёскивал бледный нарастающий месяц нам надо идти этой тропинкой к северу сказал я